Глава двенадцатая. Скучно, а еще грустно, очень грустно. Егор словно избегает меня, и хоть это должно помочь мне быстрее выкинуть его из головы, но действует это с обратным эффектом. Я думаю о нем, переживаю и злюсь, но при этом мне обидно. Так обидно! что меня иногда от злости трясти начинает. Особенно, когда я вижу Егора, такого спокойного, властного и невероятно желанного. Он меня, конечно, не избегает. Да и, по правде говоря, он в долине вообще почти не появляется. Ведь проблема с леканами все еще не решена. Когда мы с ним виделись, он всегда здоровался. Правда, ограничивался легким кивком головы но иногда даже улыбался. Но так ведь по-свински себя не ведут после того, как провел ночь с девушкой, которой чуть ли не в любви признавался. Хотя, что я от него хочу? Он ведь про любовь ничего не говорил. Это скорее было просто желание, которое он удовлетворил. Оборотни, невозможно как-то по-другому показывают свою любовь. Короче говоря, настроение у меня в последние дни Просто ужасное. Компанию мне в основном составляет Аня, Максим и Давид. Последние, правда, тоже появляются крайне редко. Ведь тоже заняты поисками ликанов. А, ну еще я подружилась с одной из Аниных подруг, Мариной. И это, несмотря на ее, довольно упрямый характер и любовь покомандовать. Но все же нет минусов без плюсов. На меня стали обращать меньше внимания, и я больше не чувствую на себе заинтересованных и недовольных взглядов женщин. Может, я им уже приелась, а может, что более вероятно, они заметили, что наши отношения с Егором не то что не двигаются, а их попросту нет, и потеряли ко мне интерес. Но не все. Нашлась и парочка таких, которые чуть ли не рычали при моем появлении такие, как Лера и Настя. Первая – это старшая дочь Руслана. Вторая – дочь Николая, того самого врача, который меня осматривал. Ещё повезло, что девушки друг друга недолюбливают, так что по степени опасности я у каждой из них иду на втором месте. Уже завтра полнолуние, как бы невзначай сказала Аня, падая рядом со мной на диван где я удобно устроилась у телевизора. Угу. Хмуро бросила в ответ. А еще через день я наконец-то свалю отсюда. Я уже просто не дождусь этого момента и разве что минуты не считаю. Меня раздражает буквально все и все. Не знаю, может, все дело в произошедших во мне изменениях. Или я просто так сильно хочу вернуться домой, чтобы наконец-то забыть Егора, но вспышки ярости и беспричинной злости у меня усиливаются каждый день. И, естественно, я не хочу, точнее даже боюсь признать, что дело в приближающемся полнолунии. Я все еще боюсь того, что может со мной произойти. Но я через силу сдерживаю агрессию и стараюсь вести себя, как обычно, боясь, что такое поведение может привлечь внимание оборотней и подтолкнуть их к чему-то плохому. «Все еще переживаешь из-за Егора?» Осторожно спросила Аня, и я почувствовала на себе ее внимательный взгляд. Я раздраженно повела плечами и села полубоком. Не хочу начинать этот разговор. Меня злит любое упоминание об этом мужчине. И чем ближе полнолуние, тем сильнее моя злость. А чем больше я злюсь, тем страшнее мне становится, и кажется, что я начинаю терять саму себя. На самом деле я очень боюсь завтрашней ночи и надеюсь, буквально молюсь, чтобы все обошлось и я не превратилась в монстра или как-то не изменилась. В любом случае, если все сложится хорошо, то послезавтра меня здесь уже не будет. Я не буду видеться с Егором и, наконец-то, забуду не только его, но и все, что со мной произошло. И все, наконец-то, будет как раньше. И никаких отношений. Хватит. Это слишком больно. Но перестань. Тебе можно сказать повезло. Аня все никак не хотела успокоиться и подсела поближе ко мне. У тебя было бы столько неприятностей из-за него. Ведь защитить ты себя не можешь, а Егор сейчас редко появляется здесь. А Альфа, у которого на него свои планы, попросту не обращал бы на это внимания. Он и сам зол из-за того, чтобы это уделил тебе внимание. Последнюю фразу девушка чуть ли не прошептала. Ведь недавно, в полнолунии, как раз перед тем, как появилась ты, Егор и Лера... «Не хочу об этом слышать!» Зло перебило ее и, встав с дивана, вышла из гостиной. «Она специально это делает!» Как будто мне интересно, что там было у Егора и этой темноволосой красотки. И да, я, кажется, завидую. Ведь Лера действительно очень красивая девушка. Вот, правда, характер сразу видно еще тот, слишком властный и разбалованный. Они, конечно, с Егором будут красиво смотреться вместе. Но он вряд ли выдержит ее нрав. Я даже представить такого мужчину не могу. Кто может совладать с ней? Вот уж истинно прирожденная альфа-сука. Хотя, может быть, именно такие и нравятся оборотням. Зайдя в комнату, я уже собралась лечь в кровать с ноутбуком. Но когда проходила мимо окна, то не смогла отказать себе и все-таки бросила быстрый взгляд на коттедж Егора. На втором этаже горел свет, я увидела высокую фигуру мужчины стоящего прямо у окна. И он смотрит на меня, и кажется, будто я из такого расстояния вижу блеск его синих глаз. Сердце предательски сжалось, и вся злость моментально испарилась. Плохо, Даша. Всего один взгляд, а ты уже убита на повал. А ведь он, может быть, просто смотрит в окно. Нет, я уверена что чувствую его взгляд на себе. У меня от него снова пробежали по коже мурашки, а в груди всё предательски затрепетало. Замерев на месте, я просто смотрю на него, опять теша себя призрачными надеждами. Егор отошел от окна, и спустя пару секунд свет в его комнате погас. Но я всё равно неподвижно стою на месте, ожидая не пойми чего. Сама не знаю, что мной движет. Это ведь так глупо и унизительно. Он делает вид, что той ночью ничего не произошло. А я таю от одного лишь его взгляда, который навеивает такие сладкие воспоминания. Дура, она и есть дура, к тому же еще и полная. Но вот я увидела, как открылась входная дверь, и из дома вышел Егор. Я в этот момент даже дышать перестала. Неужели он идёт сюда? Быстро, пройдя по каменной дорожке, он открыл калитку и, перейдя через дорогу, замер у коттеджа Ани, скрывшись за яблоней. Я уже и не думала, что делаю. Быстро, накинув куртку, я выскользнула в коридор и, словно какая-то школьница, начала красться к выходу. Не хочу, чтобы Аня знала, Кому я иду? Она и так надоела мне со своими утешениями. К счастью, девушка увлечена с кем-то болтала по телефону. Так что я без проблем прошмыгнула в прихожую и, открыв дверь, выбежала на улицу, надеясь, что хозяйка дома ничего не услышит. Да мне даже когда 17 было, я вот так вот втихаря к парням не сбегала. А тут уже 25 а я... Да и фиг с ним. Я хочу поговорить с Егором. Может, у него наконец-то появилась совесть, и он хоть как-то объяснит свое свинское поведение. Продолжая бесшумно двигаться, хоть на улице нет ни души, я подошла к яблони и, стараясь унять дрожь, скрестила руки на груди, впившись пальцами в предплечье. Егор бесшумно шагнул ко мне, но, увидев его выражение лица, Я сделала шаг назад. Он словно недоволен чем-то или в сомнениях. Но что-то особой радости, что я здесь у него нет. Егор словно и сам не против уйти. Может, я себе снова все понапридумывала. И смотрел он не на меня. Может, он и ждет кого-то другого. Хотя это довольно странное место для встречи. Прямо у Аниного коттеджа. Когда кругом много других более романтических локаций. Вглядываясь в красивое лицо, я все пыталась понять, о чем же он думает, но это оказалось для меня чем-то невозможным. Синие глаза ярко горят и будоражат кровь своим взглядом. Темные брови нахмурены, губы плотно сжаты, а на лбу пролегла глубокая складка. А еще я вижу темные круги у него под глазами, и он кажется каким-то бледным, словно он не спал несколько дней. При этом стоило мне отступить от него, как Егор резко выпрямился во весь рост и скрестил руки на широкой груди, замерев на месте, как и я. Ну и как можно понять, что у него на уме? По его взгляду непонятно. Он то ли прогнать меня хочет, то ли обнять, то ли сразу придушить. А вот надо было достать из-под плинтуса свою истрепанную гордость, задернуть шторы и сделать вид, что никакого синеглазого оборотня я не видела. Да, надо было. Как жаль, что уже ничего нельзя изменить. Со стороны мы с Егором выглядим, наверное, очень странно. Стоим в двух шагах и молча смотрим друг на друга. При этом непонятно, что, собственно, происходит. Это может быть как и любовная драма, так и начало боя без правил. Но вот почему он на меня так странно смотрит? Мне уже страшно. Настолько страшно от его горящего взгляда, что я не убежала только из-за страха, который полностью меня сковал, не позволяя пошевелиться. «Завтра полнолуние!» – наконец-то произнес Егор, пристально смотря мне прямо в глаза. Можно подумать, я могла забыть о таком важном для меня дне. Я ведь только его и жду. А вообще-то, это не самое удачное начало для разговора. Хотя это его первые слова, сказанные мне за последние несколько дней. В ту ночь он был куда разговорчивее. И снова молчание. Он или ждет от меня какого-то ответа, или хочет сказать что-то еще. Побыстрее бы уже все это закончить. Не могу больше выносить его запах, его близость, да даже смотреть на него не могу. Это все, что ты хотел мне сказать? Все-таки я первая не выдержала, а он словно и ждал от меня какой-то реакции. И его соблазнительные губы тут же растянулись в улыбке. Ты злишься на меня? Понимаю. Но раз ты все понимаешь, то что тебе сейчас от меня надо? Егор тяжело выдохнул и, закрыв глаза, растер лицо руками, после чего снова посмотрел на меня. Кому-то сейчас явно не помешает отдых. Как минимум дня два крепкого сна. В груди снова взметнулось беспокойство о нем, но я упрямо сжала зубы. Мне еще не хватало о нем волноваться после того, как он себя со мной повел. Посмотрев по сторонам, Егор неожиданно шагнул ко мне и сжал в крепких объятиях, окутывая своим запахом и теплом. Растерявшись, я несколько секунд смотрела перед собой, не понимая, что происходит. А потом поняла. Поняла, что он делает. Но ничто на уме у этого мужчины. Неужели снова захотел со мной поиграть? «Вот только трогать меня не надо», Расдраженно произнесла и резко дернулась назад, пытаясь вырваться из его рук. «Бесполезно. Этот гад держит крепко, и пока сам не захочет меня отпустить, я ничего с этим поделать не смогу». «Не злись!» Тихо прошептал Егор, еще крепче сжимая меня в руках. «У меня не было выхода. Только так ты была бы в полной безопасности. Мы отлично ощущаем» что на душе у другого, особенно когда кто-то, как ты, не умеет скрывать свои эмоции. Тебе бы не дали здесь житья, и это только в лучшем случае. Но когда я стану... Да отпусти уже! Не знаю, где я нашла в себе силы, или, быть может, Егор ослабил хватку, но я все-таки смогла вырваться из его рук и, отойдя как можно дальше, зло посмотрела на него». Я тебя не понимаю. Повел себя со мной, как последняя сволочь, а теперь думаешь, что все так легко исправить словами, что якобы ты обо мне волновался? И какой смысл говорить мне это сейчас? Вдруг твои подружки обо всем узнают, и утром меня будет ждать сюрприз. Как меня уже все это достало? Лучше бы ты и дальше меня избегал. Успокойся, мягко произнес Егор и сам отступил от меня на шаг. Похоже, он был готов к чему-то подобному. Я прекрасно знаю, что ты чувствовала. Мне и самому было не по себе. Но меня здесь почти не было, чтобы защитить тебя, как и не было тех, кому я мог доверить твою защиту. И что же сейчас поменялось? Ликанов вы ведь так и не выследили? Егор как-то весь паник что мне на мгновение даже захотелось обнять его, чтобы приободрить. Но я запретила себе жалеть его. От всего происходящего меня уже тошнит. Я хочу вернуть свою прежнюю жизнь. Хочу уже как можно быстрее убраться отсюда и никогда не вспоминать о произошедшем. И лучше бы он не приходил, лучше бы этого разговора не было. Ведь вопреки упрямству и гордости Мне хочется прислушаться к его словам, хочется понять его. Но его мир, как и он сам, для меня чужой. Я не смогу принять их, да и не хочу это делать. Хочу домой, просто побыть одной в окружении таких знакомых и понятных мне вещей. Я снова не сдержался. Увидел тебя в окне, такую грустную, подавленную, и... Просто не мог сказать себе «нет». Он немного подумал, отведя взгляд в сторону, а потом решительно посмотрел на меня. «Если хочешь, я сейчас...» «Нет, не хочу!» Упрямо перебила его. всё с меня хватит! Никаких оборотней, а тем более оборотней любовников!» «Даша!» Егор шагнул ко мне, но я отступила. «Оставь меня в покое! Я тебя видеть не хочу!» «Давай забудем об этой интрижке и разойдемся». «Интрижки?» – как-то зло переспросил Егор. У меня даже холодок по коже пробежался, но я постаралась не подавать виду, что боюсь его. «А как это еще назвать? Или ты хочешь сказать, что и правда ко мне что-то испытываешь?» «Не смеши. Я не собираюсь строить отношения с кем-то, кто в одно полнолуние может запрыгнуть на другую. и тем более Я не хочу встречаться со зверем. Мало ли что от вас еще можно подцепить. Я зло выдохнула, выдержав злой взгляд пожелтевших глаз. С таким взглядом только убивать и идут. Но Егор пока терпит. А вот мне легче не стало. Хотя я думала, что задев его как-то, смогу унять обиду. «Ты все сказала?» Сквозь зубы спросил мужчина. «А тебе этого мало?» Тогда послушай меня, моя милая. Ты моя, только моя. И это даже не обсуждается. И разговаривать со мной ты... Вот только указывать мне не надо. Ты не сможешь отказаться от меня. Не льсти себе. Егор как-то коварно усмехнулся, раздражая этим еще сильнее. Его самоуверенность выводит меня из себя но я не буду подчиняться ему только потому, что ему вдруг захотелось поиграть со мной. И пусть часть меня и мечется в глупом порыве все простить, чтобы снова оказаться в сильных руках этого мужчины, и я не отступлю». «Ладно», – угрожающе протянул Егор, – «я дам тебе время понять, что без меня ты не сможешь, если тебе так этого хочется». Но я прошу тебя лишь об одном. После полнолуния не покидай долину. Альфа разрешит тебе остаться. Я договорился об этом. Но когда он будет, скажем так, намекать, что ты свободна, а он будет намекать, попроси остаться здесь, под защитой стаи, пока с ликанами не будет покончено. Ты меня поняла? Я плотно сжала зубы и кивнула в ответ. Злость была уже настолько сильной, что я снова скрестила дрожащие руки на груди, уже не зная, как унять эту бурю. «Меня не будет два дня, поэтому я надеюсь, что ты не наделаешь глупостей, и поверь мне, это все для твоей же защиты». Снова кивнув и не дожидаясь дальнейших указаний, я развернулась и чуть ли не бегом направилась к дому.